В продолжении нескольких часов он окружал свои поиски таинственностью и различными предосторожностями, так как подозревал тайный мотив отсутствия жены. Но когда наступил день, и Инесса не вернулась в объятия своего отца и мужа, всякая осторожность была отброшена. Пришлось объявить о ее непонятном отсутствии. Новые поиски, на этот раз произведенные открыто, не дали никаких результатов. Никто не видел ее, никто ничего не слышал о ней с тех пор, как она ушла из хижины кормилицы. Дни проходили за днями, и, несмотря на продолжавшиеся поиски, известий никаких не было. Наконец, вся надежда была потеряна, и родные Инессы и ее друзья считали ее погибшей навеки. Такое необыкновенное событие не могло скоро забыться. Оно породило много шума, предположений и даже лжи. Среди переселенцев этой местности, у которых после их многочисленных занятий хватало времени настолько, чтобы интересоваться чужими делами, существовало мнение, что исчезнувшая супруга добровольно лишила себя жизни. Отец Игнасио испытывал сомнения и некоторые угрызения совести. Но как опытный полководец, Попробовал воспользоваться этим роковым событием для пользы веры, за которую сражался. Переменив фронт, он рассказывал своим старым прихожанам, что ошибся насчет Миддлтона и должен теперь сознаться, что молодой офицер совершенно погряз в ереси. Реликвии снова выступили на сцену. И он даже опять позволил себе некоторые намеки на деликатный и почти совсем забытый вопрос о современных чудесах. Результатом стараний достопочтенного отца было то, что самые ревностные из его прихожан пришли к убеждению, что Инесса взята на небо. Дону Августину были свойственны все чувства отца, но они были заглушены Леностью Криола. Подобно своему духовному наставнику он стал думать, что был неправ, отдавая в руки еретика такую чистую, невинную и, главное, благочестивую девушку, и кончил тем, что убедил себя, что несчастье, поразившее его в старости, наказание за его самонадеянность и недостаток твердости в принципах веры. Когда до него дошли слухи, ходившие в приходе, он нашел в них некоторое утешение, стараясь убедить себя в их истине. Но природа все же одерживала верх, и ее голос слишком громко говорил его сердцу, чтобы изгнать из ума мятежную мысль о том, что его дочь слишком преждевременно получила свою долю небесного наследия. Но Мидлтон был слишком подавлен, как влюбленный, как муж, бременем этого ужасного, неожиданного удара. Воспитанный в правилах простой разумной веры, не старающийся скрывать что-либо от исповедующих ее людей, он более всего боялся предрассудков, которые, как ему было известно, имели большое влияние на ум его жены. Нет нужды распространяться обо всех нравственных страданиях, перенесенных им, о различных предположениях, надеждах, за которыми следовало отчаяние обо всем, что он выстрадал в первые недели после несчастного события. Среди всех поисков его поддерживала тайная надежда, что исчезновение Инессы вызвано какими-нибудь религиозными мотивами. Но время шло, и у него уже стало пропадать грустное утешение, что она покинула его добровольно. Хотя, может быть, только на известное время – Как вдруг его надежды снова пробудились очень странным образом.